наутро когда лисана пришла пленник уже ждал ее во всяком случае он не спал и когда открылась дверь прижал ладони к глазам солнце нынче светило такое яркое что даже человеческие очи выжигало а уж ходящему то обережница закрыла дверь подошла к волкалаку перерезала наузы на руках и шее. перекидывайся он съезжался на полу Потом привстал на четвереньки, встряхнулся по собачьи, по телу прошлавал на зелёных искр, и через мгновение рядом с девушкой стоял огромный волк, нетерпеливо переступающий с лапы на лапу. В клете сразу стало тесно. «Подойди!» Он фыркнул, будто усмехнулся, но всё же подступил. «Какой послушный!» «Морду давай!» Зелёные глаза, хоть и слезились, смотрели внимательно, с подозрением. «Не зря!» Лисана обвязала мощную пасть кожаной плетенкой, закрепила ремешки за ушами. Хороший наус сделал Тамир. Измаялся лежать без дела, вон какую красоту спроворил. Не то что цапнуть, зевнуть люд не сможет. Теперь на шею веревку, чтобы вести, и путы на лапы, чтобы деру не дал сдурума. А еще пошептать над узлами. Все, теперь не сорвется и не убежит. «Ох, и здоровый ты, скотина!» — безлобно выругалась обережница. Волк прикрыл глаза, из которых катились и катились слезы. Девушка, наконец, поняла, как он мучился все эти дни, упорно не показывая вида. А ведь даже здесь, в полумраке клете, солнечный свет, пробивающийся сквозь тонкие щели, мучил ходящего. Лисана обмотала тяжелую лобастую голову отрезом старой отцовской накидки. Взялась за веревку, обвивавшую звериную шею, и потянула. Оборотень послушно сделал шаг вперед. Скрипнула дверь, и огромный зверь всем телом вздрогнул, ожидая, что выжигающий глаза солнечный свет ослепит. «Нет», — обережница накрутила тряпку на совесть. Смотреть на пленника высыпала вся деревня. И было в этом что-то унизительное, как показалось Рисане. Она девка и тяжело ступающий рядом волкалак с обмотанной тряпьем головой в наморднике и с кожаной плетенке с лапами, опутанными наузами. «Забирайся в сани!» Обережница легонько хлопнула люто по загривку. Оборотень перетек, куда приказали — и вытянулся на соломе, положив голову на лапы. Лисана повернулась к родителям. Те стояли чуть в стороне, бледные, с красными от слез глазами. Русай выглядел маленьким и нелепым в слишком просторном новом тулупчике, в который его обредила мать. Млада все утро кружилась вокруг сына, мазала нос и щеки гусиным жиром, наставляя не обморозить лицо, не застудить ноги. Уговаривала лисана устраивать браться на ночлег в тепле, будто старшая дочь могла бросить его глашом на снег. Извинили в голосе матери слезы. Слезы и обида. Эти слезы, эта тоска, никак не вязались с нынешним утром, которое выдалось ярким и студеным. Сугробы сверкали, переливались, а ворота, стены и венцы исп мерцали от иния. Мать не выдержала, расплакалась. Следом за ней принялась хлюпать елька. А там и русай взялся сопеть, морщить нос и дергать подбородком. Даже брови у него и те жалобно надломились. Видно было, еле сдерживается. «Обнимай всех, долезь в сани», — потрепала лиса на братишку по голове. Мальчонок в ответ жалобно всхлипнул — Отъезд в цитадель вышел вовсе не таким, как он ожидал. от чего- то захотелось на родную лавку, под бок к матери. Даже противная стёжка, думающая только о женихе да сватах, не казалась больше такой вредной. Даже елька, молчуня и ябеда была родной и самой лучшей. Что уж про батю говорить. Ну и пускай подзатыльников навешает. Ну и ладно. Не бойся. Лисанна приобняла брата за плечи. «Я же с тобой. Да и в гости будем ездить. Зато кто ж еще похвастается, будто с волколаком в одних санях катался?» Братец шмыгнул носом, поглядев на оборотня, смиренно распростершегося в розвальнях Обнимались и целовались недолго. Руська слегка воспрянул духом, «Я потому что друзья погодки глядели на него с восторгом и завистью. Поэтому, когда Томир усадил мальчика в сани, вид тот принял важный, исполненный достоинство. Млада бросила сыну овечью шкуру укутаться, да поставила в ноги горшок с углями, чтобы было потеплее. Русай опасливо отсел от оборотня и оглянулся в последний раз на родных. Детским умом он все равно не понимал, чему так убивается мать. Ему просто было горько от ее горя и в носу щипало от ее слез. А в остальном, где уж постигнуть ребенку родительскую тоску, когда отрывают от себя, отдают безропотно самое ценное, самое дорогое – дитя, на которое прав имеют больше, чем все крефы и все обережники вместе взятые. Доченька. «Он что же так и поедет? Со страхолюдиной этой?» С дрожью в голосе спросил отец. «Он не тронет. Ему не по силам колдовство разорвать. А русаю теплее так». Лисана постаралась успокоить родителей, но понимала, нынче они ее не слышат. Любовь слепа, глуха и молчалива, а от боли еще и глупеет. Но в душе все равно, словно колючий еж, шевельнулись воспоминания — Те же слезы материнские, лишь седины и морщин у млада прибавилось. Та же угрюмая сосредоточенность отца, те же ревущие елька со стежкой, только старше, а вместо клесха она, Лисана, забирает снова из рода дитя. Меньшое, самое любимое. Тамир будто почувствовал смятение и тоску спутницы, забрался в розовальне, пнул люто, чтобы подвинулся, и уселся на передок. Последней на соломе прилегла Лисана, обняла братца, привалилась спиной к теплому волчьему боку и помахала родне. Снова заплакала мать, снова лицо отца почернело от тоски, сделавшись неподвижным, будто камень. Снова всхлипывали сестры, а сельчане смотрели с жалостью и завистью разом. И только Зюля с Ярком нетерпеливо горцевали, Их не пугал запах зверя, Их манила дорога, белая и бескрайняя. Сани тронулись, снег заскрипел под полозьями. Все домой. И на душе стало не так пасмурно.